Глава 21. Оливия. Нью-Йорк, 1986. -й. Прошла почти целая неделя с тех пор, как я поцеловала на прощение Дина Робинсона на лестничной площадке моей квартиры после круиза по Гудзону и нашего романтического ужина. Мне нужно было к сроку закончить монтаж, поэтому я заставила себя сосредоточиться на работе, когда единственное, чего я хотела — вновь увидеть Дина. Я даже не могу описать свой восторг, когда мама разрешила мне пригласить его в Майами. Дин согласился встретиться с нами в самолете, и я сидела в ожидании него, затаив дыхание. Пилоты проводили проверку безопасности, стюардесса уже подала напитки. Дверь салона должна была закрыться через несколько минут. Я сидела у окна и молилась, чтобы Дин не передумал и не опоздал по какой-то причине. Мы должны были вылетать в 9.15, и как только двери закроются, это все. Мы улетим без него. Наконец, я увидела, как он идет к самолету. Прекрасный, мужественный, брутальный, с синей спортивной сумкой Адидас, перекинутой через плечо. Дрожь восторга прошла через все мое тело, и я повернулась к маме, которая сидела напротив меня в белом кожаном кресле. Я его вижу, идет. Что называется, впритык, ответила она, листая глянцевый журнал и взяла бокал охлаждённого гриджо. «Я не была уверена, что они с папой одобряют наши с Дином зарождающиеся отношения. Им очень нравился Гэбриэл, и они предполагали, что мы обручимся. Они полностью доверяли ему и считали его членом семьи. Когда мы расстались, они были удивлены и встревожены. Мама расплакалась по-настоящему и сказала, что я бросила спичку в свой прекрасный дом и сожгла его». Это расставание было болезненным. Чтобы смягчить удар, я попросила Габриэла дать мне полгода, чтобы во всем разобраться. Но полгода прошли довольно давно. А потом появился Дин, самый привлекательный мужчина, которого я встречала в своей жизни. Как раз в моем вкусе. Золотистые волосы, голубые глаза, спортивная фигура, улыбка, от которой мое сердце подпрыгивало в груди, как резиновый мячик. Но дело было не только в его внешности. Когда я была с ним, я ощущала совершенную гармонию. Я чувствовала, что с миром все в порядке. Конечно, у нас еще все только начиналось, и я видела, что он испытывает ко мне чувства, но не была уверена, что его страсть так же глубока и сильна, как моя. Я была готова и стремилась к серьезным отношениям с ним, но чувствовала, как что-то удерживает его от такого порыва. Я подозревала, что это связано с его воспитанием. Особенно со смертью его мамы и глубоко укоренившимся страхом снова быть брошенным. Но кто я такая, чтобы делать подобные заключения? Это он был психологом, а не я. Я смотрела в окно, пока он поднимался в самолет по трапу. Наша стюардесса-сирены встретила его у дверей. «Добро пожаловать на борт, доктор Робинсон», — сказала она. «Я могу забрать вашу сумку. Не желаете ли чего-нибудь выпить?» «У вас есть апельсиновый сок?» — спросил он. «У нас есть все. Сирена исчезла на бортовой кухне, а я встала и поцеловала Дина в щеку. «Я так рада, что ты успел!» «Я уже начала волноваться!» «Прости, движение было хуже некуда». Он прошел вслед за мной к кожаным сиденьям напротив маминого кресла. «Здравствуйте, Дин!» — сказала мама. «Приятно видеть вас снова!» «Я тоже рад вас видеть!» — ответил он и обвел глазами салон. «Это что-то!» Мама ничего не ответила, а я вдыхала его запах и любовалась его шеей и тем, как вьются его волосы у расстегнутого воротника рубашки. Всё мое существо, казалось, оторвалось от кресла и поплыло, а мы еще даже не взлетели. Я взяла его под руку и спросила, как прошел его день. «Нормально», — ответил он, подавшись вперед и глядя на свои ботинки. Я почувствовала укол беспокойства, было ощущение, что что-то не так. Но потом он посмотрел мне в глаза и сказал. «Я так рад тебя видеть, ты даже не представляешь». Мое сердце наполнилось ощущением его близости, когда он заговорил со мной, и я почувствовала тепло во всем теле. Появилась сирена со стаканом апельсинового сока на подносе, затем она закрыла дверь салона, и капитан заговорил по интеркому. «Добрый вечер, дамы и господа. Полет до Майами должен пройти спокойно. Чистое небо на всем пути. Пожалуйста, садитесь поудобнее и готовьтесь ко взлету». Мы все пристегнули ремни, под нами взревел двигатель, и самолет начал выруливать на взлётно-посадочную полосу. Вскоре после того, как мы достигли крейсерской высоты, я наклонилась к Дину и прошептала ему на ухо. «У меня для тебя сюрприз. Наши лица были всего в нескольких дюймах друг от друга, и все, чего мне хотелось, поцеловать эти красивые мягкие губы. У меня закружилась голова от желания, но я сопротивлялась ему как могла, потому что мама со своим журналом сидела всего в двух футах от меня. Она точно заметила бы, если бы мы начали целоваться, как влюбленные подростки. «Что за сюрприз?» — спросил он. «Небольшое пространство между нами казалось наэлектролизованным. На прошлой неделе на яхте ты сказал мне, что в детстве был без ума от самолетов и мечтал стать пилотом». «Да». Перед тем, как ты пришел, я спросила у капитана, можно ли тебе осмотреть кабину, и он разрешил. Он даже сказал, что ты можешь сесть в кресло второго пилота, если хочешь. Дин недоверчиво покачал головой. Серьезно? «Да. Хочешь?» «Думаешь, тебе нужно спрашивать?» Я рассмеялась и помахала сирене. Она подошла и наклонилась вплотную. «Чем могу быть полезна?» «Вы не могли бы сообщить капитану Тейлору, что Дин хочет посетить кабину и спросить, когда это можно сделать?» «Конечно». Переговорив с ним, она вернулась. Капитан сказал, что сейчас самое подходящее время. Если хотите, я могу вас проводить. Дин повернулся ко мне. «Ты удивительная. Ты это знаешь? С тобой я как будто попадаю в мир фантазий». Я подула на ногти и сделала движение, будто полирую их о свое плечо. «Зови меня просто волшебницей!» Он рассмеялся, отстегнул ремень безопасности и последовал за сиреной в кабину. В следующие несколько минут я смотрела, как он беседует с пилотами, и меня просто распирало от гордости и счастья. Я помогла ему испытать то, о чем он всегда мечтал. Первый пилот встал и пригласил Дина занять его место. Они втроем что-то обсуждали, то и дело указывая на приборы, и мне хотелось подслушать их разговор. Мама оборвала мои мысли циничным замечанием: "Надеюсь, он не разобьет самолет". Я повернулась к ней: "Мам, не говори так. Он не разобьет самолет". Она пожала плечами, и я поняла, что это был тонкий упрек в мой адрес за расставание с Гебриэлом. Я перегнулась через проход. «Пожалуйста, мам, дай Дину шанс. Умоляю тебя, потому что он мне очень нравится». «Мне он тоже нравится», — бодро, но неубедительно ответила она. «Мама», — я посмотрела ей прямо в глаза. «Возможно, он тот самый». Какое-то время она смотрела на меня, не мигая. Затем выдохнула. «Хорошо, я дам ему шанс». Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, вот и все. Я счастлива. Я очень счастлива. Откинувшись на спинку кресла, я сжала подлокотники и пожалела, что моя мама не может позволить мне жить своей жизнью и любить того, кого я хотела любить. Она понятия не имела, что у меня на душе. Дин пробыл в кабине почти весь полет до Майами, но когда пришло время приземляться, он вернулся на свое место. Это было невероятно. Он пристегнул ремень безопасности. Не могу поверить, что это только что произошло. Спасибо. Я рада, что тебе понравилось. Как это было? Он сжал мою руку. Они отключили функцию автопилота и позволили мне взять штурвал. Заметила, когда мы набрали высоту? Да. Это был я. Потом снова выровнял. Какое ощущение как будто я умер и попал в рай. Я была очарована его восторгом и в тот момент поняла, что его радость стала моей радостью. Еще я поняла, что безумно, страстно влюблена в него. Но это глубокая, душевная любовь, бескорыстная. Двадцать минут спустя мы приземлились в Майами, и мне не терпелось сойти с самолета, чтобы провести все выходные с этим человеком, которого я просто обожала. Я с трудом держала себя в руках. Наступил новый день, и мы мчались на паруснике сестры сквозь тяжелые ревущие волны по открытой воде, как по тропе войны. Над нами парили чайки, а линия горизонта вдалеке, казалось, качалась вверх-вниз, когда поднимался и опускался бушприт. День был ясный, небо чистое, и белые шапки волн великолепно переливались под жарким солнцем. Сара и ее муж Леон пригласили нас с Дином поплавать с ними, пока мама, как она всегда предпочитала, ходила по магазинам. Дин никогда раньше не был на парусной лодке, но ему не терпелось узнать о блоках, снастях и направлении ветра. Дин никогда раньше не был на парусной лодке, но ему не терпелось узнать о блоках, снастях и направлении ветра. Он быстро учился, и мне было очевидно, что Саре и Леону он понравился. Я была благодарна им за это. Возможно, они могли бы как-то повлиять на других членов моей семьи. Ближе к вечеру на обратном пути, когда мы с Дином стояли у правого борта, я заметила стаю афалин. Они быстро плыли вдоль лодки, прыгая над волнами. «Смотри!» — крикнула я, указывая на них, когда мы поравнялись. «Дельфины!» Я рассмеялась от восторга, но, повернувшись к Дину, увидела, что он мрачно смотрит на свою левую руку, лежавшую на перилах. Его глаза были широко раскрыты, лицо ничего не выражало, он словно погрузился в транс. Я положила руку ему на плечо и слегка встряхнула. Он поднял глаза, и ему будто бы понадобилось несколько секунд, чтобы узнать меня. «Эй», — сказала я, — «привет» ответил он, как будто только что проснулся. «Ты видел дельфинов?» Он взглянул на воду и увидел, как они проплывают мимо. «Ух ты! Смотри-ка!» Он обвил рукой мою талию и притянул меня к себе. Я не знала, осознает ли он, что сейчас был где-то в другом месте. Я почувствовала укол беспокойства, но решила оставить все как есть и поцеловала Дина в щеку. Мы долго стояли вместе на свежем ветру, глядя вдаль на Майами. В тот вечер мы пошли ужинать вдвоем. Я зарезервировала для нас небольшую приватную кабинку в моем любимом ресторане, сидениями, обитыми красной кожей, скатертями в красно-белую клетку и гигантской фреской, изображавшей Колизей. Хозяин хорошо знал меня, потому что я много лет ходила туда с родителями. еще с тех пор, как была маленькой девочкой, и всем блюдам предпочитала макароны с сыром. Он был рад меня видеть и обращался с нами так тепло, будто мы были членами его семьи. Дин, загоревший за день на яхте, был таким красивым в сиянии свечей. Я положила руку ему на колено. «Тебе понравилось на яхте?» — спросила я. Он наклонился ближе, и его дыхание коснулось моих губ. Это было замечательно. Все в эти дни просто потрясающе. И дело не в том, что я летал на частном самолете и плавал на яхте. Самое приятное — проводить время с тобой. Я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле. Я тоже, — ответила я. Не хочу, чтобы эти выходные заканчивались. Хорошо, что у нас была отдельная кабинка, потому что мы слились в долгом нежном поцелуе, от которого мне только хотелось большего. Я прижалась губами и носом к его гладко выбритому подбородку, а он положил руку на мое колено под столом. Мы немного поговорили о том, чего ожидать на вечеринке по случаю дня рождения дедушки, потом принесли первое блюдо, и мы немного отодвинулись друг от друга. Позже, когда мы уже доели пасту, я сжала руку Дина. Я хотела спросить, где ты сегодня был? Я имела в виду момент, когда он едва не упустил из виду дельфинов. Кадык Дина подпрыгнул. Он слегка отвернулся от меня и расстроенно покачал головой. Я почувствовала, что он недоволен собой, а не моим вопросом, поэтому продолжала. Дин, прости, ответил он. Я слишком погрузился в свои мысли. Хочешь поговорить об этом? Он повернулся ко мне. Я легонько коснулась его бедра. «Хотел бы», — ответил он, — «но не могу». «Почему нет? Ты можешь рассказать мне что угодно. Вдруг я смогу помочь». «Вряд ли». Он стряхнул хлебные крошки со скатерти. «Я умею слушать. Просто доверься мне». Он подался вперед, скрестил руки на столе и пристально посмотрел мне в глаза ниже на мои губы, а потом снова в глаза. На мгновение я подумала, что он расскажет мне обо всех своих бедах, но он, к моему разочарованию, лишь выпрямился и печально вздохнул. Боюсь, это конфиденциально. Профессиональная этика и так далее. Ясно, что-то с пациентом. Какое-то время мы оба смотрели на фреску с изображением Колизея в дальнем конце ресторана. Должно быть трудно работать с людьми так близко и не иметь возможности сразу решить их проблемы. Это требует много усилий и терпения. Да. «У тебя есть кто-нибудь, с кем ты можешь поговорить?» — спросила я. «Иногда ведь необходимо обсудить проблему с друзьями или, в твоем случае, с коллегами. У них могут быть хорошие идеи». Он кивнул и опустил глаза. Я могу обсудить некоторые вещи с Кэролайн и другими психотерапевтами. Я почувствовала, что он не договаривает, и вновь погладила его бедро. Не помогает? Нет. Мне так жаль. Какое-то время мы сидели молча, и я думала, как мне вытянуть его из уныния. Что случилось? Спросила я. Прошу, расскажи мне. Наконец он поднял на меня глаза, и я увидела в них глубокий страх, граничивший с паникой. «Если ты правда хочешь знать», — сказал он, — «порой мне совсем не нравится моя работа». «Как же так?» Он откинулся на спинку дивана, взял вилку, отложил в сторону, вновь придвинул к себе. Очень тяжело по восемь часов в день выслушивать чужие проблемы и переживания, пытаться вытащить каждого пациента из его персонального ада. Это чудовищное давление. Оно очень выматывает. «Не сомневаюсь», — ответила я. «Я бы так точно не смогла, поэтому ужасно тобой восхищаюсь». Официант принес нам новое блюдо, под мышкой он держал мельницу для перца, которую предложил нам. Через мгновение мы снова остались одни. Я попыталась продолжить с того места, где мы остановились. «В тот день, когда мы гуляли в парке с Зиги...» «Это был отличный день», — перебил он. «Да», — ответила я с улыбкой. «Так вот, когда мы сидели у озера, ты сказал, что выбрал психологию, потому что она давалась тебе лучше всего. И ты точно знал, что можешь получить стипендию, если выберешь этот путь». «Да». И еще ты сказал, что в детстве мечтал стать летчиком. Ты не думал, что, возможно, был бы счастливее, если бы исполнил свою мечту?» Разрезая нежное утиное мясо, он задумался. «Я постоянно об этом думаю. Я испытывала огромное удовлетворение и не до конца понимала, почему. Может быть, я гордилась собой, потому что дала ему глотнуть свежего воздуха, подарила ему возможность избавиться от стресса и вспорхнуть туда, где он будет счастливее, чем сейчас. Туда, где он больше не упустит из виду дельфинов, выпрыгивающих из воды прямо перед ним. «Знаешь, все возможно», — сказала я, пробуя нежную жареную утку. «Я в этом не уверен», — ответил он. «Почему? Ты достаточно умный, чтобы стать пилотом. Ты можешь быть кем угодно». Он смотрел на меня с любовью и как будто благоговением. Ты такая мечтательница. Наверное, да. Любые трудности я вижу как препятствия, которые просто надо перепрыгнуть. Обычно это довольно легко. Тебе кажется, что это легко, потому что тебе никогда не попадались препятствия, о которые ты спотыкаешься и падаешь на спину так, что с трудом можешь дышать. Я задумалась, вспомнила о своих привилегиях и смутилась. «Ты прав. Моя жизнь была очень приятной. Может быть, я не знаю, о чем говорю. Я просто избалованная богатая девочка, уверенная, что все мечты сбываются, стоит только захотеть». Он накрыл мою ладонь своей. «Нет, я не это имею в виду. Я не думаю, что ты избалованная богатая девочка». Ты прекрасный человек, который хочет, чтобы другие люди были счастливы. Я сделала глоток воды и доела утку. Спасибо за эти слова. Я очень их ценю. «А я ценю то, что видишь ты во мне», — ответил он. «Ты не представляешь, как много это значит для меня. Когда во мне видят человека, который заслуживает счастья, я в этом не уверен». Я посмотрела на него с недоумением. Конечно, ты заслуживаешь счастья. Нельзя позволить событиям прошлого определять твою судьбу. Неважно, откуда ты родом, какое у тебя было детство и что совершил твой отец и брат. Все это не твоя вина. Ты хороший человек, и ты должен следовать за своей мечтой». «Иногда легче сказать, чем сделать», — ответил он. «Мне нужно выплатить кучу студенческих долгов». А на этой неделе Кэролайн помахала морковкой перед моим носом. Сказала, что может сделать меня полноправным партнером, если расширит свою практику. Было бы совершенно безответственно с моей стороны отказаться от такой возможности после всего, что я сделал ради этой карьеры. Я глотнула еще воды. «Понимаю. Она высокого мнения о тебе». Он пожал плечами, как будто не знал, почему. Я осознала, что он очень скромный, и эта его черта мне нравилась. Он не был похож на высокомерных молодых людей из моего круга. От этого я еще сильнее хотела ему помочь. Мне хотелось поднять Дина как можно выше, чтобы он оказался в свете солнца. Хотелось наполнить счастьем зиявшую в его душе дыру, которую, по-видимому, оставило трудное детство и давление на работе. Разве не в этом истинный смысл любви? Стараться, чтобы человек, который тебе дорог, был счастлив. И если рядом с ним упала бомба, сделать все, что в твоих силах, чтобы ее обезвредить. Накрыть ее своим телом, если придется. Так я понимала любовь. И мое чувство к Дину было чистым, глубоким и сильным. Каждой клеточкой своей души я верила в это чувство, и в тот вечер в ресторане решила, что сделаю все возможное, Лишь бы он был счастлив и остался в моей жизни навсегда.